Глава вторая. О том, что такое человек. В принципе, мы согласились, что наше истинное «я» гораздо более обусловливает наше счастье, чем то, что мы имеем, или что мы собой представляем. Всегда самое важное — это то, что такое данный человек, что он имеет в себе самом. Ведь его индивидуальность сопутствует ему всюду и всегда. И это все. придавая ту или иную окраску всему переживаемому. В конце концов, источником всех наших наслаждений являемся мы сами. Это относится и к физическим, а тем паче и к духовным наслаждениям. Английское выражение to enjoy oneself очень метко. В этом смысле he enjoys himself at Paris не значит он наслаждается Парижем, А он наслаждается собою в Париже. Если наша личность плоха, то испытываемое нами наслаждение уподобится ценному вину, вкушаемому человеком, у которого во рту остался вкус желчи. Поэтому и в счастье, и в горе, исключая разве случаи тяжёлых бед, то, что случается с человеком в жизни, менее важно, чем то, как он воспринимает эти события. То есть каковы способ и степень его восприимчивости во всех отношениях. То, что мы имеем в себе, наша личность и подлинная ценность её, является единственным непосредственным фактором нашего счастья и довольства. Все остальные факторы влияют лишь косвенно и действие их может быть парализовано, тогда как личность проявляет своё влияние всегда. Потому-то зависть к личным достоинствам самое непримиримое и скрывается особенно тщательно лишь свойства сознания пребывают неизменными и неприложенными только индивидуальность действует постоянно непрерывно более или менее сильно в различные моменты тогда как всё остальное проявляет своё влияние временами случайно и к тому же само подвержено изменениям и гибели Аристотель справедливо замечает: вечна природа, но не вещи. Вот почему мы переносим свалившееся на нас извне несчастье с большей покорностью, чем произошедшее по нашей вине. Судьба может измениться, личные же наши свойства никогда. Итак, субъективные блага, как то благородный характер, большие способности, Счастливый весёлый нрав и вполне здоровое тело, словом mens sana in corpore sano, являются первым и важнейшим условием нашего счастья. Сообразно с этим мы должны гораздо больше заботиться об их развитии и сохранении, чем о приобретении внешних благ и почестей.